Повисла напряженная пауза. Надеюсь, Чарт засудит этого молокососа, чтобы впредь не болтал лишнего. Вы не пытались связаться с Куайном после того, как он сбежал из... Где вы? С ним ужинали? Уточнил Страйк. В Ривер-кафе. Прохрипела она. Нет, не пыталась. Мне с ним больше не о чем разговаривать. И он тоже не давал о себе знать? Нет. «Леонор утверждает, что вы превозносили книгу Куайна как его шедевр, а потом изменили свое мнение и отказались ею заниматься». «Что? Ничего похожего! Я не г...» На нее накатил пароксизм кашля, еще сильнее прежних. Она содрогалась и брызгала слюной. У Страйка возникло сильное искушение вырвать у нее сигарету. В конце концов приступ прошел. Залпом проглотив полчашки горячего кофе, Лиз, судя по всему, испытала некоторое облегчение и окрепшим голосом закончила. «Ничего похожего я не говорила. Шедевр. Это он Леоноре такое выдал». «Да. А на самом деле что вы сказали?» «Я слегла с гриппом», — сипло начала она, будто не расслышала вопроса. «Неделю не выходила на работу». Оуэн позвонил в офис и объявил, что рукопись готова. Раф сообщил ему, что я больна. Так Оуэн, недолго думая, отправил текст с курьером на мой домашний адрес. Я вынуждена была встать с постели, чтобы открыть дверь и расписаться в получении бандероли. В этом весь Оуэн. У меня температура под сорок, я на ногах не стою. Но он же закончил книгу, а значит, умри, но читай немедленно. Отпив еще кофе, она продолжила. «Я оставила рукопись на столе в прихожей и вернулась в постель. Он принялся изводить меня звонками, буквально час за часом, чтобы услышать мое мнение. Так прошли среда, четверг. Я тридцать лет в агентском бизнесе и впервые занемогла!» — проскрежетала она. «А в конце недели собиралась уезжать и очень ждала той поездки». «Отменять ее не собиралась, но и не хотела, чтобы Оуэн каждые три минуты донимал меня звонками. Поэтому, чтобы только от него отделаться, меня ломило все тело». Она затянулась сигаретой, прокашлялась, взяла себя в руки и закончила. Роман оказался не хуже двух его последних опусов. Быть может, в чем-то даже лучше. У Куайна получилась интересная затравка». «Образность тоже местами удалась. такие путь паломника в готическом изводе». «Путь паломника». По-русски также «Путь пилигрима» и «Путешествие пилигрима». Аллегорический роман английского писателя и проповедника Джона Бенниана. «А вы узнали кого-нибудь в прочитанных главах?» «Персонажи, на мой взгляд, преимущественно символические», ответила она с легким вызовом в том числе и айгеографический автопортрет. Множество сексуальных извращений. Элизабет в очередной раз откашлялась. Обычная смесь, как мне показалось, но я, я не собираюсь скрывать, что читала по диагонали. Страйк понял, что ей нелегко признавать собственное упущение. Я... В общем, я не дочитала примерно четверть объема, где описаны Майкл и Дэниел. Посмотрела концовку, совершенно нелепую, глуповатую. Если бы не болезнь, которая мешала мне сосредоточиться, я бы, естественно, сразу ему высказала, что он ищет неприятности на свою голову. Дэниел, непростой человек, крайне обидчивый». У нее опять дрогнул голос, но она вознамерила закончить фразу и с присвистом продолжила. «А Майкл — склочник! Такой склочник каких!» Ее душил кашель. «А почему мистер Куайн хотел непременно опубликовать это произведение, если за него можно угодить под суд?» Дождавшись окончания приступа, поинтересовался Страйк. «Для Оуэна закон не писан резко сказала Элизабет Тассел. «В своих глазах он гений, баловень судьбы, и ему нравится оскорблять других. В этом он видит смелость, удаль». «А что вы сделали после ознакомления с рукописью?» позвонила Оуину. На миг она закрыла глаза, как могло показаться в бессильной злобе на саму себя, и сказала «Да, отлично» а потом приказала Рафу заехать за этой чертовщиной ко мне домой и сделать две ксерокопии. Одну отправить в Роупер-Чарт Джерри Уолдергрейву, редактору Уоуэна, а вторую, пусть меня бог простит, Кристиану Фишеру. — Но почему же вы не отправили рукопись прямо в офис по электронной почте? — удивился Страйк. — Разве у вас не было файла, к примеру, на флешке? А Элизабет Тассел затушила сигарету в стеклянной пепельнице, полной окурков. он не желает отказываться от электрической пишущей машинки, на которой создал пригрешение Хоббарта. Его техническая безграмотность просто уму непостижима. Не знаю, что здесь на первом месте, показуха или тупость. Может, он и пытался перейти на ноутбук, да не сумел». Это для него еще один способ досадить окружающим.